Часть первая. Глава первая. Президент. Значит, вы утверждаете, сначала было слово, тихим голосом, отрывисто, переспросил облаченный в обтягивающий плечи пиджак, без малейших признаков перхоти, под Путин. Он ослабил классических, но не строгих президентских расцветок галстук. «Не я, Ветхий Завет так утверждает, тихим голосом отрывисто поправил его, облаченный в обтягивающие плечи пиджак, с некоторым наличием перхоти, подберезовский. Он ослабил классических, но не строгих, олигархических расцветок галстук. И вы всерьез полагаете, что я вызволил вас из-под ареста, чтобы выслушивать подобное?» что именно для этого мы приложили столько усилий, убеждая датчан отпустить вас, пусть даже лишив при этом денег, с миром. «Сначала вы меня этим датчанам сдали», напомнил морща пьяно-разухабистой гармошкой высокий лоб под «Но я не в обиде. Обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы моя родина...» «Оставьте!» Под Путин устало отмахнулся. наморщил лоб не в пример куда более тонкими, даже изящными, завершенных форм линиями. Если мы сейчас начнем уточнять относительно местоположения вашей родины, говорите по существу: у вас имеется конкретный план. Имеется, отрывисто буркнул подберезовский. Только боюсь не очень-то он вам понравится. От чего же? отрывисто возразил под Путин. Если план дельный, ведь он, вы утверждаете, дельный, у меня других не бывает. Итак, подбодрил собеседника президент. Итак, подберезовский вздохнул, начнем сначала. Необходимо найти ключевое слово или фразу. Обладающий словом будет владеть миром. Древние знали это слово. От него рушились крепости, словом завоевывались государства, создавались и рушились великие империи. Ныне это тайное знание утрачено. И вы предлагаете свои услуги, чтобы найти это слово, радостно подхватил Подберезовский. Вы абсолютно правильно меня поняли. И просите на свои эзотерические изыскания миллион, миллиард. Впервые перебил, осторожно поправляя президента Подберезовский, и не то чтобы прошу. Заметив, что собеседник приподнял левую бровь, он поторопился добавить. Но и не требую, конечно, просто озвучиваю факт. Но такое дело нужен миллиард, никак не меньше. Это объективная цифра. Очень и очень реальная, поверьте. Через офшорку, конечно, уточнил под Путин. «Через офшорку», делая вид, что не замечает иронии в его голосе, подтвердил Подберезовский. «Поверьте, дело того стоит. Без ключевого слова вам не удастся протащить договор о двустороннем сокращении баллистических крылатых ракет без наличия у одной из сторон самого предмета договора, то есть, собственно, ракет. И вы знаете, чья сторона их не имеет». Рефлекторно подобравшись, под Путин настороженно повел глазами по сторонам. Номер, который господину Подъельцину удалось провернуть 10 лет назад, ныне повторить не удастся. И вы сами прекрасно это понимаете. Американцев, конечно, умными не назовешь, но и не такие они дураки, чтобы попадаться на одну наживку дважды. К тому же нам неслыханно повезло, что тогда у власти находился Склинтон. который как раз переживал бурный романс, заметив, что президент морщится, он кивнул. Согласен, тема сексуальных развлечений человека с деформированным членом и носом алкоголика, испещренным красными прожилками, давно набила оскомину. Однако, если бы в тот момент он не был так увлечен своей лешкастой практиканткой, а наш прежний президент не обладал бы столь бурной фантазией, сила которую усугублялась перманентной алкогольной интоксикацией. Простите, что вы сказали? Миллиард за слово!» Президент побарабанил пальцами по столу. «Не многовато ли? А не хотите услышать от меня таких слов целых три? И все три абсолютно бесплатно». Подберезовский промолчал, только с легкой укоризной покачал головой. «Хорошо, допустим». И как вы себе представляете действие этого слова с недоверчивым видом, отрывисто спросил президент. Каким образом получится, что обладающий словом сможет воздействовать на ситуацию и добиться неосуществимого в принципе? Мне все видится следующим образом: с таинственным видом отрывисто принялся объяснять Подберезовский. Зная, как будет проходить процедура подписания интересующего нас международного договора, нетрудно представить детали. Малый прямоугольный кабинет Кремля. Стол с документами. За столом вы из буш младший. У вас на готове ручки. Вы ждете только звонка специальной государственной комиссии, состоящей из экспертов американской стороны. Комиссии, которая доложит своему президенту, что ракеты, подлежащие уничтожению, свезены на полигон в городе Н, что они в рабочем состоянии и... Это я знаю без вас, оборвал его под Путин. Я спрашиваю, каким именно образом, не имея в наличии ракет, на экспертную комиссию воздействовать невозможно, разве что перестрелять ее к не Фене. В его глазах на миг появилось мечтательное выражение. Что мы, разумеется, учитывая дружбу с Америкой и вообще, исходя из гуманных соображений, к сожалению, не можем себе позволить. Итак, позвонит старший член комиссии, доложит американскому президенту, что никаких ракет у нашей стороны не имеется. Что дальше? А дальше вы скажете слово «Слово». Избуш младший немедленно подпишет договор об их уничтожении, оптимистично заверил его Подберезовский. Понимаете, слово вызывает изменения сознания, вступает в некий частотный резонанс с организмом на молекулярном уровне и... В общем, с момента произнесения слова Збуш потеряет способность контролировать свое поведение. Вспомните известную историю про Иерихонскую трубу. с помощью которой разрушили не менее известную башню. Есть весьма убедительная версия, что никакой трубы не было, что это лишь иносказание. На самом же деле просто было произнесено слово, после чего и состоялось знаменательное, вошедшее в аналы истории событие. Да что далеко ходить? Есть и другие, более свежие, но не менее убедительные примеры. Неким государственным деятелям Было произнесено слово Перестройка, после чего немедленно развалился Союз. И за это мнение, в купе с иносказанием и перестройкой вдовесок я должен выложить 1 миллиард долларов под Путин опять нахмурился и опять замолчал на некоторое время, глядя в какую-то одному ему известную точку. Ну хорошо, еще раз допустим: очевидно приняв решение, Он негромко хлопнул ладонью по крышке антикварного стола с инкрустацией. Не далее, чем завтра, на ваш счет будет перечислен первый миллион. Можете начинать свои словесные изыскания. Отчет каждые две недели. Сегодняшний день стартовый. Подписание документов должно произойти через несколько месяцев. На большее время затянуть процесс переговоров нам не удастся. И помните. что любой счет в любой стране мира в любой момент можно арестовать. И не только счет, с непроницаемым выражением лица добавил он. Двое встали и пожали друг другу руки. Аудиенция была окончена. Направляясь к выходу из большого прямоугольного кабинета, Подберезовский достал из кармана платок мятой клетчатой ткани, протер повлажневшую лысину. Подпутин задумчиво посмотрел ему вслед и проговорил что-то по-немецки. Фраза оказалась емкой и красивой. Возможно, это было что-то из Фауста Гёте. «Входите, Степанида Матвеевна!» Негромко сказал он, услышав осторожный стук в только что закрывшуюся за подберезовским дверь. «Вошедшая, средней дородности веслозадая тетка, облаченная в синий рабочий халат, С приятным железным звуком поставила на пол ведро, наполненное водой. Развернула тряпку, деловито приладила ее к щетке. «Надо же! И как только вам всегда удается узнать, что это я!» Подивилась она, сгибаясь в пояснице и сноровисто принимаясь за влажную уборку. «Право слово, чудеса да и только! Великий вы человек, Владимир Владимирович! Одно слово, разведчик!» Польщенный под Путин скромно пожал плечами и не менее задумчиво, чем это было несколькими минутами назад, когда он смотрел вслед удаляющемуся собеседнику, посмотрел теперь назад уборщицы. Он опять проговорил что-то по-немецки. Опять фраза прозвучала очень емко и красиво. Возможно, и это было что-то из Фауста Гёте. «Что вы сказали, Владимир Владимирович?» переспросила тетка, разгибаясь и поворачиваясь к президенту лицом. — Я сказал, что в случае необходимости мог бы запросто кинуть вас через бедро, но не стану применять даже удушающего приема, — одними губами произнес он. — Чего? Простите, я опять не расслышала. — Ничего, Степанида Матвеевна, — одарил ее лучезарной улыбкой президент. Он посмотрел на часы, и пружинистым шагом направился к выходу. Я говорю, сначала было слово. Убирайтесь, убирайтесь, не стану вам мешать.